Глава 13: Не прыгать по лисьим капканам. Да понятно, что никто из дома ее не выгнал бы. Это так, для красного словца, для усиления эффекта. Но в средствах красавицу-лисичку ограничили, и это было очень обидно. Не влез же мне идти зайцев ловить. Это все дед с бабкой лаются о том, что раньше-то могли и так прожить, без всех наших ухищрений. А мне-то это зачем? Даже слушать их тявк интересно. Конечно, у меня и мех красивый, но... Но я же не буду все время в лисошкуре. А так мне и одежда нужна модная, и обувь, и ноготочки, и косметика, и... И что мне, второй год ходить с одним с Мартиком? Я что, нищая?» — рассуждала она, пока ждала Лелланда. Нет, семья нищей не была. Родители занимались небольшой торговлей, всего хватало, но так, скромненько. Ни машинку ли усси не купили, ни нору отдельную не обеспечили. «А ей-то хочется! Она что, хуже других?» «Нет, лучше, потому что красивее и привлекательнее. Будь она обычной девушкой, все было бы гораздо проще, но она может быть только со своими, а это уже гораздо труднее. Нет, не то чтобы лис было очень мало, в принципе, вполне достаточно». Но выискать, вынюхать среди них такого, чтобы содержал щедро, и не требовал ничего, и так собой не противен был. Это та еще задачка. А тут еще и с семьей с жениха проблемы. Улис редко бывает так, чтобы родственники не совали свои острые носы в дела семейные. Так что хочешь не хочешь, и это надо учитывать. Ну помашу я хвостом перед лесовином, и что? Замуж выйти — это то самое простое. А дальше начнется. «Каждая старшая лисица в семье будет мне лекции читать, что мужа кормить надо, что лисёнка родить надо, что воспитывать надо, надо, надо, надо. А я? У меня тоже есть права. Мне больше вас всех надо. Я красивая. Мне можно никакой ерундой не заниматься». «А что? Нет, ну правда. Зачем работать, что-то делать, если она принесет в семью самое главное?» свою красоту, изящество, легколапость, пушистую яркую шерстку, веселый нрав и прочие бесценные качества. Но, увы-увы, почему-то все это ценилось только молодыми и увлекающимися лесовинами, а вот их семейства сразу начинали принюхиваться, дохитрить, стараясь выведать у Юркой лисички, как она себе видит семейно-норную жизнь. Чернолаповы-зануды, остроуховы — «Не очень-то и богаты, да и все такие строгие, правильные! Фррр!» «Легконюховы, там денег хватает, но лесят! Мало-мало меньше!» «А зачем мне весь этот гоман? Еще будут приставать, мол, посиди с ними! А оно мне нужно!» Как ни крути, заика Леланд Лисовинов ей подходил лучше всего. Род старинный, но обе бабки живут отдельно. У его матери два маленьких лисенка, ей не до постоянного контроля за невесткой». А тётки и дядьки да всякие прочие сестра-братья раскиданы довольно далеко, не кучно живут. А отец, правда, вредный, но Лелик, по-моему, не сильно к нему прислушивается. А главное, они состоятельны. Такие не будут настаивать на том, чтобы я занималась людскими делами, работой всякой. Это с одной стороны. Но и не потребуют близости к нашей лисей природе, как у чернолаповых, к примеру. Она уже давно пожалела о той вечеринке, когда так расслабилась, перелакав сладкий ликер со сливками, что протявкала все, что было у нее на уме. Ладно, надо сосредоточиться и обаять его так, чтобы даже заикаться забыл. Молчал бы, как лиса и стукан. Ну, где ты Тома? Выходи давай, тебя тут ждет твоя судьба. Лолик появился как по заказу, да так быстро и целеустремленно, что Лиуса его почти упустила, не успела перехватить, когда он пронесся к магазину. Ну и ладно, подумаешь, я все равно не собиралась бросаться к нему на шею в продуктовом магазине. Утешила она себя: никуда не денется. А, вот же он уже идет обратно. Ну, глаза блестят, да зубки тоже. Она покосилась на зеркало заднего вида маминой машины, которую велено было вернуть в целости и сохранности. «Я хороша! Аж дух перехватывает!» Дух у безусловно, перехватило, когда к нему на грудь, попав локотком в солнечное сплетение, пала Леуса, сияющая блеском глаз, губ и ярко при ярких волос. Он машинально отставил в сторону руку, в которой держал пакет с рыбой, а второй попытался отодвинуть от себя бывшую невесту. «Лёлик, Лёлечек, наконец-то я тебя нашла! Мой милый, мой хороший!» Торопливо твердила красавица, от одного вида которой у него раньше приключалось что-то вроде головокружения. Весь его мир крутился вокруг этой лисы. «Люса, что ты, ты тут делаешь?» уточнил он. «Я? Я не могу без тебя! Я тебя люблю! Нет, я знаю, что наговорила много всяких глупостей, прости меня! Ты же меня простишь?» Яркие зеленые глаза, в которых стояли невыплаканные слезы, были так близко. «Я просто жить не смогу, если ты меня не простишь. Я поняла, что не в состоянии спокойно существовать, зная, что так тебя обидела». «Я тебя уже простил», — пожал плечами Лелик. «Ой, милый, значит, ты меня по-прежнему любишь, значит, мы будем вместе», — обрадовалась Люса. «Еще бы!» Так-то она рассчитывала на кучу проблем с оскорбленным Заикой-дурачком, а оказывается, и проблем-то нет. Следующие слова Лёлика подействовали на неё, как ведро ледяной воды на остроухую лисью голову. «Я не сказал, что люблю и хочу быть вместе. Я сказал, что простил». «Прощение у тебя есть, можешь и жить, и существовать дальше, но без меня». Лелик, но как же так?» Леуса чуть отстранилась и уставилась в лицо бывшего жениха. И тут сообразила, что смотрит он на нее как-то иначе. Раньше-то у него в глазах появлялось такое смешное выражение. Леуса, когда рассказывала подружкам, употребляла слово «телячье». «А вот сейчас ничего подобного она не видела». Леланд смотрел хмуро, спокойно и... холодно. «Глупый лис!» — фыркнула про себя Леусса. «Кому ты врешь? Что ты тут мне изображаешь? Я же знаю, что ты меня не забыл!» Изящная рука потянулась к рыжим прядям у лица Леланда. «Лелик, не надо так! Да я знаю, что я тебя обидела! Прости меня! Только по-настоящему! Прости и забудь то, что было!» «Ты мне так нужен, так дорог! Я тебя люб...» «Ты по понятия не имеешь, что это такое!» Невесело отозвался Леланд, отводя свободной рукой ее запястье. «Не надо врать! Уходи, пожалуйста!» «Уходи?» Глаза Лиусы опасно замерцали. «Что ты говоришь? А почему я должна уйти от того, кто мне по-настоящему нужен?» «Потому что ты не нужна мне! Я не прыгаю два раза в один лисий капкан!» «Это тебе твоя бабка внушила, да?» — разозлилась лиса. «Я так и знала, что тебя будут убеждать в том, что я плохая и недостойная тебя! Ну ты же не лисенок, взрослый лисовин! Неужели же ты послушаешь выжившую из ума вредную лисицу, которая спала и видела, как бы нас с тобой разлучить?» Она цепко обняла высокого Леланда за шею двумя руками и сердито спросила, «Ну что теперь будешь делать? Силой меня отцеплять? Поверь, я просто не уйду, и все, я без тебя отсюда не уйду!» «Лис, тебе может рыбу подержать, а? Или хитрованку от тебя отцепить?» Незнакомый ироничный голос, раздавшийся совсем рядом, заставил Леусу подпрыгнуть, Правда, лапки она так и не разжала. Благо, у людских рук есть гораздо больше возможностей не пущать. Леланд же, напротив, обрадовался пришельцу, черноволосому плечистому парню, который остановился рядом, иронично улыбаясь. «Ты! Ты кто такой? Пшёл вон отсюда!» — прошипела Люсса. «Рыбку подержи!» — одновременно с ней заговорил Леланд. «Не хочется рыбку испортить!» «Тоже верно!» — одобрительно кивнул Вран, забирая увесистый пакет. «Тебя подождать? Да, я сейчас!» «Куда это ты собрался?» — вскипела лисица, запуская коготки в воротник лёликовской куртки. «Я тебя никуда не пущу, понял? Ты пойдешь со мной!» «Люса, ты кое-что забыла!» «Лелан, ты не пытался оторвать от своей куртки ее руки!» «Зачем на всю улицу представление устраивать? Тем более, если припомнить, что ее бабка считается самой скандальной лесой на несколько окрестных областей». «И что же я забыла?» – прошипела его бывшая невеста, Сузи в глаза. «Я никогда не применял над тебе мой дар. Вот ты про него и забыла». Лиуса, конечно, знала о том, что у Леланда Лисовинова есть дар молчаливого морока, Но, если честно, мало этим интересовалась. Ему и в голову не приходило демонстрировать это на любимой лисице, а по окружающим мелочам размениваться он не любил. «Да что мне твой дар? Ты будешь моим, поня?» Она не договорила, потому что перед глазами закружились искры, и ей очень захотелось разжать лапы и отправиться к машине. «Точно! Мне очень-очень надо в машину!» пробормотала она, отпуская руки и отходя от Леланда. «Мне туда очень хочется». «Надо же, как быстро подействовала! Я даже не успел ее настроить, чтобы она уезжала», — удивился лис. «Вернуть?» «Вран первый раз видел, как это делают лисы, и, если честно, был впечатлен». «Нет, пусть идет, может, сама сообразит, если подумает. Не хочу ее видеть». пожал плечами Лёлик, деловито забирая пакет с зубаткой обратно. «Хозяйственность во всем, что касается пищи, у разумных лис в крови». Когда они вошли в гостиницу, навстречу им на очень приличной скорости, распространяя запах сжёной шорстки, промчался карбыш, которого слегка заносило на поворотах. «Чего это он так? Поспешно!» — удивился Вран. «Крамеша вроде не видно». «И ещё интересно, а где гуси?» Стоило им только подняться на второй этаж, как они обнаружили обоих гусей, которые с удивительно задумчивым видом стояли крыло к крылу напротив какой-то новой двери, которая образовалась в аккурат между комнатами Лёлика и Рухи. «А где моя бабуля?» — внезапно заинтересовался Лёлик, припомнив неуместный запашок от Гудини. «Зарядкой занимается», — сознанием дела ответила Шушана, вынурнувшая из-за батареи. «Какой еще с зарядкой?» «Ну, как какой? Тренировка огневой мощи. Она, видишь ли, узнала, что тебя ищет та лисица, которая... Ну, ты понял, какая, да?» Леуса? Да, я ее встретил». «О, как!» — Норуш незаметно оглядела лесовина. Никаких дыр и следов когтей на одежде не было. Морда лица не расцарапана, волосы подрастрепаны, конечно, но без фатальной недостаточности. «Ну, раз встретил довернулся, Рухи можно, наверное, и выходить. Возможно. А с другой стороны, она же может и на охоту отправиться. А там город, люди». «Она может», — согласился Лёлик. «Я вот тут рыбку принёс. Может, по пообедаем?» «Что может быстрее достигнуть слуха и сердца любящей бабушки, чем такое предложение отощавшего внучка? Да ничего, почти». Новая дверь между стеньей распахнулась, и оттуда вышла еще слегка искрящаяся, но уже вполне пригодная для общения Руха. «Лёлик, ты хочешь есть?» «Да, бабуль, Д давай по пообедаем, а?» «Конечно, мой лисёночек! Так, а почему от тебя пахнет той?» Руха славилась прекрасным обонянием даже среди лис. «Бабуля, я её встретил!» «И?» На ладони правой руки моментально образовался огонек. от которого гуси шарахнулись в разные стороны и, озабоченно гагача, ринулись подальше от такой опасной гостьи. «Я отправил ее к машине. Может, и уедет?» «А почему не дальше?» — удивилась Руха такому недалекому посылу. «Уж она-то послала б так послала!» «Она очень быстро ушла. Я не успел», — развел руками Леланд, который выглядел настолько равнодушно, что Регина возликовала. «Ух, ну тогда ладно», — решила она. «Тогда можно и пообедать», — решила она, когда внук поспешил в Танину кухню, относить рыбку. «Я думал, вы сами к ней прогуляетесь». Вран подпирал плечом стену. «Я уже нагулялась». «Ушла в себя, вышла из себя, пришла в себя. Хватит, больше никуда сегодня не пойду!» Усмехнулась Регина и уточнила. «Ты там тоже был, когда приперлась эта лиса-волочайка?» Примечание автора. Рухи уже минимум лет четыреста. Точнее, не говорит. Так что она употребила старинное слово «волочайка», обозначающее особу «небезупречного поведения». Был. Вран очень впечатлил описанный рухой маршрут прогулки, да и вообще лисы ему, как ни странно, нравились. Так что отпираться он не стал. Наоборот, охотно описал встречу Леусы и Леланда. «Как я рада!» — выдохнула Регина, сжав ладони, погасив остатки огня. «Вовремя он вчера с Танечкой поговорил. Очень вовремя. Да, кстати, Шушаночка, надеюсь, Гудине в качестве компенсации за моральный вред вкусное принимает?» «Конечно, принимает. Сейчас он немного успокоится и прибудет», — пообещала Шушана, которая очень старалась не хихикать. А ведь она предупреждала, что туда соваться не надо. Но это же Карбыш, животина, упертая на всю свою авоськовскую голову. Обед прошел расчудесно. Зубатка, спасённая Враном, была выше всяких похвал. Терентий утратил всякое соображение о приличиях и чувства меры, за что был заточен в дружеских объятиях Врана, откуда выдирался и гнусно вопил. Гудини так уж и быть, великодушно простил огневки под усы и трудолюбиво уволок к себе щедрое возмещение. Лёлик ел с аппетитом. Регина таяла от этого зрелища, но... Но что-то не давало ей покоя. «Эх, возраст, возраст! Что-то я упустила, ведь помнила какую-то деталь, важную такую, только не про Лиуссу, а про ее бабку. Такая вредная лисица! Ух, как мы с ней ссорились в молодости!» Именно это воспоминание и нужную деталь, спугнуло и не дало распутать затейливые лисьи петли мышления. Алиуса, пришедшая в себя в машине, долго ярилась, кидалась на обивку, напугав прохожих, шипела и сверкала глазами. «Ах ты, дранохвостый тушканчик! Ах ты, морочник заика! Ну, я тебе устрою! Забыла я про твой дар! Да, забыла! Да только и ты про мой запамятовал! Пусть он и не особо ценный, да редкий, от бабки доставшейся!» Но уж веселую ночку я тебе устрою. Заикаться стал меньше. Ничего, ничего. Я тебя касалась, в глаза смотрела. Так что эту ночку ты навсегда запомнишь. Так что вообще говорить не сможешь. Только икать от страха будешь. Жаль, дальше это не действует. Только одну ночь после контакта. Но ничего. Я же и еще могу обнять, мне не несложно. Почему-то Люса не учла, что Лёлик поступил с ней очень и очень мягко. А вот после кошмаров... которые она умела нагонять при желании, коротком физическом контакте и взгляде в глаза, он, может быть, уже и не так благороден.